В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 53-ю программу. Маркиз уже хотел поднять руку, чтобы прогнать Урзина, как он недавно поступил с Лермонтовым, но вдруг их глаза встретились, и взгляд, полный кроткой любви и мольбы, подействовал, как вода на бушующий огонь. Маркиз успокоился. «Вы много себе позволяете». Но я... я не могу сердиться на вас. Нет, однако я докажу вам, что вы ошибаетесь. Богу мое сердце уже не нужно. Когда-то он его требовал. Это верно, я это чувствовал, но я не хотел ему его отдать. Я совершил тяжелую несправедливость над людьми, которые... Ему служили. Я радовался, что причинял им страдания. Так я ожесточил свое сердце. Дочь мою я систематически воспитывал без Бога, чтобы она никогда не познала его. Часто в моей жизни бывали часы, когда грехи мои осуждали меня. Плохо в такие часы приходилось моим рабам. Их вопли от боли должны были заглушать крики моей совести. Таким образом, я убил в себе все. Я осужден и проклят. Бог поднял десницу свою, и я только жду, когда он меня уничтожит». Маркиз скрестил руки на груди и уставился в одну точку. Вокруг царила мертвая тишина. Вдруг Маркиз покачнулся и с глухим криком упал бы на землю, если бы молодой человек его своевременно не подхватил. «Пан Маркиз, что с вами?» «Воды, положите меня это...» Удар. Урзин уложил маркиза и побежал за водой, но губы несчастного уже сомкнулись. Выражение глаз было так ужасно, словно они хотели сказать «Я погибаю, я падаю в глубокую пропасть». Урзин, в душе воззвав к Богу о помощи и милости, принес воды и, накапывав на платочек ароматной жидкости из флакончика, который он носил при себе, стал протирать маркизу лицо. Но чем дольше он его протирал, тем бледнее оно становилось, а вода в стакане окрасилась в бурый цвет. Наконец, Маркиз вздохнул и закрыл глаза. Из груди его вырвался стон. «Пан Маркиз, не бойтесь. Господь Иисус Христос поможет, и вам станет лучше», — говорил Урдин, прижав голову Маркиза к себе. «Молитесь. Смерть ужасна. Я не могу предстать пред Богом. Я оскорблял Христа» и разрушал Церковь Божию. Все они обвиняют меня. О, прожить бы еще несколько лет перед тем, как я исчезну в пропасти и получу по заслугам. Молитесь за меня. Бог вас слышит. Я уже молюсь, господин мой, и я знаю, что он меня услышит. Это уже третий удар. Врач сказал, что в четвертый раз придет конец. Помогите мне встать, поддержите меня. Я хочу узнать, не парализовало ли меня. Урзин поднял его и помог ему сделать несколько шагов, но он был так слаб, что едва держался на ногах. К счастью, по близости оказалось кресло. У меня свисток в кармане. Посвистите, чтобы слуги пришли. Пусть придет мой коммердинер и перенесет меня в зимний сад. Там у меня есть комната. Я... Я сам туда не смогу дойти. Не оставляйте меня. Мне так страшно. Минут через десять маркиз Арана уже лежал раздетым на кушетке в комнате, украшенной цветущими растениями. Его черный камердинер поправлял ему подушки, укрывая легким мягким одеялом. При этом он испуганно смотрел то на бледное лицо своего господина, то на молодого провизора, помогавшего ему. Маркиз задремал. Слуга ушел и вскоре вернулся. Так как Урзин с ним не мог говорить, слуга старался объяснить ему что-то знаками. Он открыл маленький флакончик и, к удивлению Урзина, начал мазать жидкостью из него изменившееся до неузнаваемости лицо маркиза. Через несколько минут Оно снова приобрело свой прежний цвет. Это был опять Арана, каким его все знали. Камердинер облегченно вздохнул. Казалось, для него было очень важно, чтобы никто не увидел его господина в этом состоянии. Затем он остановился перед молодым провизором, скрестил руки на груди, приложив палец к губам, словно умоляя его молчать, на что он получил согласие. Наконец-то я вас нашла, пан Урзин. Из боковой аллеи к нему спешила маркиза Тамара. Если бы вы знали, что у нас там наверху произошло, вы подумайте только, пан Николай представил нам Аурелия, доктора Аурелия, как своего внука. Ну что вы на это скажете? Он сын Фердинанда. И отец мой якобы помог пану Николаю найти этот след. Как жаль что отца сейчас не было с нами. Маргита, пан Адам, Никуша и я, мы все так счастливы. К тому же Аурелий нам сказал, что пан Орловский тоже теперь к нам относится. То есть он отдался Господу. Ах, идемте, разделите нашу радость. А вы не видели моего отца? Выражение радости на лице Мирослава исчезло. Я видел пана Маркиза и говорил с ним. Он сейчас лежит в своей комнате в саду и спит. У него болела голова. Болела голова? Не беспокойтесь, Маркиза Тамара, прошу вас. Господь Иисус Христос повернет все к лучшему. Но вы сейчас лучше не заходите к нему, чтобы он не проснулся. Я уверен, что после сна Он будет чувствовать себя лучше. Он не один, при нем его камердинер. «Ах, Бен там!» «Но чего же это у него теперь?» «У него частые головные боли, особенно с тех пор, как мы здесь. Видимо, ему климат не так хорошо подходит, как мне. Вы не находите?» «Нет, ваша светлость!» «Ах, опять вы так ко мне обращаетесь, пан Урзин!» Почему вы не можете называть меня просто Тамарой, как остальные? Или я вам не сестра в Господе? Конечно, вы мне сестра, и я никогда не перестану радоваться этому. Но вы еще ничего не сказали. Что вы думаете о том, что Аурелий двоюродный брат Никуши? Вам это не кажется странным? Нет. Я от Аурелия уже давно знала об этом. Но я... Не ожидал, что это так скоро станет явным. Хотя и нет ничего сокровенного, что не открылось бы. Вы это знали? И если бы это не стало известным, вы об этом Николаю не сказали бы? Ему так досадно было, что он раньше ничего об этом не знал. Я не мог выдать тайну Аурелии, но так как Господь сам открыл ее, я ему очень благодарен за это. Наверное, пан Николай очень счастлив. Я урели тоже? Ах, все счастливы, поверьте мне, я тоже, хотя я им чужая. И все же, я им не чужая. Счастье не кушай, и мое счастье. Урдин смотрел в лицо, преображенное радостью тайной любви. Он не считал себя вправе расспрашивать девушку более подробно, да и не было возможности, так как к ним приближался Адам Орловский. «Приветствую, тайный соучастник!» — воскликнул он, который помог Аурелию нас обмануть. «Как это вяжется с вашими принципами?» «Очень хорошо, пан Орловский. В Библии написано, преданный сердцем скрывает. «Что знает?» «Ну вот, теперь тайное стало явным. Дедушка так счастлив, что я начинаю ревновать. Маргита, не кушая я, ничто в его глазах по сравнению с Аурельем». «Но, панадам, о чем вы говорите?» Тамара нахмурилась. «Это неверно. Пан Орловский любит вас всех. Но, конечно, доктора Аурелья еще больше». «Вот именно». — шутя продолжал Адам. — Мы так долго старались завоевать любовь дедушки, и вот является Аурелий и без труда завладевает всем его сердцем. — Вы не сносны. Я вас и слушать больше не хочу. Тамара побежала навстречу Маргите, которая приближалась в сопровождении остальных. — Вы не видели Маркиза? — слуга мне сказал, что он тоже в парке, — обратился Адам к Курзину. Я хотел его спросить насчет нашей прогулки. До той скалы довольно далеко. Пан Маркиз не пойдет с вами? С нами. Но было бы хорошо, если бы остальные уже отправились. И он коротко рассказал о проишедшем, не упоминая об уговое с Маркизом. Вы правы. Оставайтесь здесь. Я к вам пришлю, Аурелия. Через несколько минут молодой врач обнимал своего друга. «Дорогой Мирослав, подумать только то, что я считал навеки похороненным, стало явным. И всех нас так осчастливило. Ты понимаешь?» «Очень даже, Аурельй. Чудны дела Господа. Он все делает к лучшему. Ты прав. Но ты велел меня позвать?» Да. «Потому что у меня есть известие, не столь радостное, как твое, но и оно от Бога!» Маркиз вследствие душевного волнения заболел. «Что ты сказал?» Молодые люди поспешно ушли и вскоре стояли уже у постели хозяина замка.